Поэтому логично, что вода справится с ситуацией сама по себе, а кроме того, это лучше, чем ничего, если вы понимаете, о чем я. Убедив себя в том, что это логично, я пустил в воду и шагнул под душ. И немедленно шагнул из-под него. Завопил я, прыгая от боли. Вода была обжигающе горяча, и я за это расплачивался.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 О, собирайтесь, собирайтесь, Вифлеем! Придите и узрите, как царь ангелов родился. Я всегда пою в душе рождественские гимны. Несколько лет назад, когда я жил в квартире по шикарней, со мной провела ночь одна женщина, она работала секретаршей у торговца поддержанными автомобилями. Мне она очень нравилась. Я лелеял надежды, что у нас с нею завяжется что-то потяжелее, а также что мне скинут несколько долларов с поддержанной машины.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 всемирно известный эксперт по носкам. Я завершил личную гигиеническую оргию, закатив своему лицу самый неэффективный сеанс бритья в мире, благодаря тупости бритвенного лезвия, самого острого, что у меня было. После чего я прочесал разнообразные кучи одежды и подобрал себе самый чистый гардероб, который только можно в условиях создававшихся месяцами крайней нищеты, а кроме того удостоверился, что на мне два носка.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 Если б от жизни хотели совершенства, ее бы такой и сделали с самого начала. И я не о райском саде говорю. 39. Прощайте, нефтяные скважины Рот-Айленда. Когда я покидал здание, любителей плакальщиков по домохозяйке на лестнице уже не было. Вот уж точно балаганных комиков по ошибке выпустили на сцену жалкой оперы «Скорби», но теперь все разбрелись по своим крысиным норам,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 «Помнишь Остров Сокровищ? Всемирную ярмарку? Я отнёс картинки к себе домой». «Ох ты ж чёрт! Ну ещё бы он не отнёс картинки к себе домой!» «Мне нужно ещё. Те картинки уже старые». Я представил себе, как сейчас выглядят эти картинки и содрогнулся. «У тебя ещё есть? Я бы купил. Мне новые нужны». «Это было давно», — ответил я.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 радиостанции. Мне есть чем заняться, вместо того, чтобы стоять на перекрестках и разговаривать с дурковатыми половыми извращенцами. Я снова содрогнулся, подумав о том, как состарились те картинки, что я продал ему на всемирной ярмарке в 1940 году. 41. -е. Педро и пять его романтиков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 И там ели лучшие люди Вавилона. Туда часто заходил Навохудоносор, но фирменные блюда были ему без разницы. Он предпочитал тако. Иногда он сидел, и в каждой руке у него было по тако. Вот же человек. Все время шутки отмачивает, в людей этими своими тако тычет. Нанна Дират работала там танцовщицей. В ресторане имелась сцена с оркестриком Марьячи, Педро и пять его романтиков. Когда они играли, просто буря подымалась. А когда танцевала «Нанна все требовали больше пива, чтобы охладиться. В древнем Вавилоне танцевал настоящий мексиканский фейерверк. Ой-ой-ой. Я вдруг поймал себя на том, что иду по улице на встречу с клиентом и снова думаю о Вавилоне. Большая ошибка. Я немедленно остановил эту мысль, вдарил по тормозам. Надо осторожнее. Нельзя, чтобы Вавилон меня зацепил. У меня слишком многое намечается. Вавилон потом. И я перестроил узоры своих мыслей, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь другом, а думать я решил о своих башмаках. Мне нужна новая пара. Те, что на мне, уже сносились. 42. Смит Смит.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 Из квартиры бы открывался потрясающий вид на Сан-Франциско, а в руке я бы держал бокал Хереса полувековой выдержки, и в него бы все время подливал Питер Лоре, который был бы дворецким Сидни Гринстрит, британский театральный актер, звезда американского кинематографа 1940-х годов. Питер Лоре, венгерский характерный актер, снимался в Германии, Великобритании и США.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 а на самом деле очень тщательно слушая о чем мы говорим суп был томатным с рисом отвечал бы я а салат уолдорфским меня суп не интересует да и салат тоже я хочу знать какими были главные блюда прошу прощения отвечал бы я в конечном счете это его деньги он оплачивает счет главные блюда были таковы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 с немалым облегчением и довольно бы причмокнул. Не понимаю, что она в нем нашла. Оба они свиньи. Они заслуживают друг друга. Затем он бы умолк и удобно откинулся бы на спинку кресла, смакуя херес. Он удовлетворенно посмотрел бы на меня своими ленивыми тропическими глазами. Значит жареная индейка с подливкой была кошмарна.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 И сел рядом. На ней была меховая шубка, стоившая больше всех моих знакомых вместе взятых и помноженных на два. Блондинка улыбнулась. «Какое совпадение. Мы видели друг друга в морге. Мир тесен». Еще как. И, я так понимаю, вы моя...» «Клиентка. У вас есть оружие?» «Да. Одно есть». «Хорошо. Это очень хорошо»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 Или вы человек, которого обманывает внешность? Как я уже сказал, деньги ее, и мне хотелось от них хоть немного. Э, сказать честно, леди, меня удивляет, что вы пьете пиво. Зовите меня мисс Н. Хорошо, мисс Н. Меня удивляет, что вы предпочитаете пиво шампанскому. Шея водителя опять неистово дернулась. Что к чертовой матери тут происходит? А вы любитель шампанского?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 трясёт свою клетку за прутья. Нет, мне нравится бурбон. Старая ворона с льдом. Шея шофера дергаться перестала. Как забавно. Вместе мы чудесно проведем время. И что мы будем делать? Не беспокойтесь. У нас на это много времени. Шея шофера оставалась спокойной, пока мы ехали по Сан-Франциско к мосту ⁇ Золотые ворота ⁇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 Посему это слово «шеи» придется слышать очень и очень часто. Во что к чертям собачьим я вляпался? Мы ехали по Ломбард-стрит к золотым воротам и к тому, во что я вляпался. 45. Смит-Смит против теней роботов На середине моста золотые ворота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 Именно это она и хотела услышать. Шей тоже хотелось услышать именно это. Как вам? 1000 долларов. За тысячу долларов я принесу вам все кладбище. 47. Пивные вкусы по шампанской смете.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 «Где тело, которое требуется украсть?» Спросил я, наблюдая, как эта богатая дама хрупкого сложения закладывает большой глоток пива и рыгает. «Вам пиво очень нравится, правда?» «У меня пивные вкусы по шампанской смете». Когда она произнесла «шампанской», я невольно оглянулся. Слава богу, шея осталась в машине. «Так э, насчет тела, которое вы хотите?» «Где хранят тела?» Спросила она так, будто я туговато соображал. «Много где, но по большей части в земле. Мне лопата понадобится?» «Нет, глупый. Тело в морге. Логичное место для хранения, верно?» «Ага, сойдет». Она сделала еще один громадный глоток. Я поманил официантку, чтобы принесла нам еще пиво. Пока я это делал, моя клиентка закончила то, что стояло перед ней. По-моему, она только что установила новый мировой рекорд в поглощении пива богатой женщиной. Наверное, и Джонни Вайсмюллер быстрее бы с пивом не расправился. Официантка поставила перед ней еще одно. Я по-прежнему мочил язык в старой вороне с льдом, которую заказал, как только мы сюда вошли. Джонни Вайсмюллер. Немецкий олимпийский чемпион по плаванию, ставший американским киноактером.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 В особенности, не напирая, я спросил, «Так чье тело вы хотите, чтобы я украл из морга?» «Чье не имеет значения. Это мое дело. Я только хочу, чтобы вы мне его достали. Это тело молодой женщины лежит наверху, в комнате для вскрытий. В стену там вмонтирована камера для трупов на четыре единицы хранения. Тело лежит слева, вверху. На большом пальце ноги Бирка – Джейн Доу.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 На кладбище святой покой. Ждать, похоже, недолго. Э, могу я спросить, что вы с ним собираетесь делать? Ладно, вам умник. Что делают с телами на кладбище? Хорошо, я все понял. Лопату приносить? Нет. Только принесите на кладбище тело. Об остальном мы сами позаботимся. От вас нам нужно только тело. Когда она произнесла ⁇ мы ⁇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 «Тело на кладбище мне нужно в час ночи». Очень сухо продолжала она, никак не проявляя воздействия шести стаканов пива, которые уговорила в рекордный срок. «Ладно, но если задержусь, можете начинать без меня». Шея на переднем сиденье дернулась. «Шучу». «Крайне важно, чтобы тело оказалось там в час ночи». Она сидела ко мне очень близко, и пивом от нее совершенно не пахло.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 Летели неряшливые или неуместные слова. «Половина гонорара мне нужна сразу. А кроме того, мне понадобится 300 долларов на расходы. Кое-кого придется подмазывать. Вы, надеюсь, понимаете, что кража тела из морга — вещь далеко не заурядная. Городским властям очень нравится терять тела, неизбежно возникнут вопросы, а на ответы потребуются деньги». «Я понимаю», — я перевел на нее взгляд.